Тридцать Скотт держал Гормана на мушке, пока Уэст оттаскивал Джейн в безопасное место. Последняя сирена за его спиной резко выключилась, Скотт все равно закричал «Мистер Горман, отойдите медленно, держите руки так, чтобы я их видел!» Горман не пошевелился. «Вы не понимаете!» — взволнованно воскликнула Мари. «Мисс Прентис, мне надо, чтобы вы отступили вправо!» Она не отступила. Наоборот, они с Горманом встали еще ближе, и он что-то зашептал ей на ухо. Скотт покосился на Эрика, но его напарник еще не подобрался к Горману так, чтобы выстрелить в него сбоку, не зацепив Мари. На секунду Скотт встретился глазами с пожилым мужчиной, замершим справа от Мари, подобно оленю в свете автомобильных фар. «Мужчина в красной футболке!» «Да, вы, сэр, отойдите! Спрячьтесь за пожарными машинами!» По крайней мере, этот последовал его распоряжению. «Мисс Прэнтис, слушайте меня внимательно», — сказал Скотт. «Этот человек удерживает вас силой?» «Нет», — закричала она, — «это я и пытаюсь вам сказать». Горман сделал шаг вперед. «Позвольте мне...» Он остановился, выпустив руку Мари. Эрик кинулся на него. «На колени, Горман! На колени быстро!» Горман начал опускаться на колени. Мари вскрикнула, цепляясь за него, но Санчес уже подскочила и оттащила ее в сторону. Эрик повалил Гормана на землю и поставил ему, извивающемуся и рыдающему, колено на спину. Скотт подошел и встал над ним. Посмотрел на Гормана, представляя его в гидрокостюме, как он пытался убить Джейн, выставил ее обманщицей, едва не разлучил их. Видеть его лицо прямо на прицеле своего Глока было большим соблазном. Скотт почувствовал, что уже готов спустить курок, Но тут в поле его зрения попал Уэст, и это его отвлекло. Он не собирался стрелять в Уэста. Словно сквозь шум водопада услышал, как кто-то зачитывает Гормону права и понял, что Уэст уже надевает на него наручники. Как в тумане, Скотт наблюдал за Уэстом, который поднял Гормона на ноги и теперь осматривал его порванную одежду и царапины. «Хьюстон!» — позвал его Эрик. Шум в голове у Скотта стал тише. Он кивнул Эрику, а тот нахмурился в ответ. Скотт собирался убрать глок, но у него не разгибался локоть. Потом он увидел костяшки своего указательного пальца, он побелел на спусковом крючке. Поглядел на Джейн. С ней все было в порядке, и даже более того, она спорила со своей матерью, пока пара фельдшеров пыталась осмотреть Мари. Однако происходило и кое-что другое. Какая-то женщина протолкнулась мимо Джейн, Та повернулась и закричала, но женщина уже мчалась вперед, и сумочка летела за ней на ремне. Мужчина бросился остановить женщину, но та закричала, как гарпия, и ее цель стала очевидна. Горман. Горман с руками, скованными за спиной. Скотт инстинктивно дернулся прикрыть Гормана, встав между ним и женщиной. Он перехватил ее за талию, но она замахнулась сумкой и ударила ею Гормана по лицу. Содержимое сумки просыпалось на него, и Эрик поволок Гормона прочь. Скотт едва не повалился на Уэста, который оттолкнул его, благодаря чему Скотту удалось восстановить равновесие и прижать к себе женщину, которая теперь осела в его руках, залившись слезами. Мужчина, бежавший за ней, подскочил к ним. «Ты!» – заорал он на Гормона с побагровевшим лицом, на его лбу и шее выступили жилы. «Ты!» – мужчина плюнул Гормону под ноги. «Рамос, уведи его отсюда!» – приказал Скотт, не в силах пошевелиться из-за женщины, которая сползла к его ногам. «Я пытаюсь!» – ответил Эрик. Уэс подошел помочь Эрику, и вдвоем они утащили Гормона. Санчес и Скотт посмотрели на двоих человек, лежавших на земле. Санчес тяжело вздохнула. «Это родители Риган Харт», тихонько сказала она Скотту. «Я так и понял», – шепнул он в ответ и дал знак фельдшеру подойти к ним. «Привезите каталку». Джейн подошла с другим фельдшером и подождала, пока тот измерит Рыбекке давление и пульс. Женщину усадили на каталку, опущенную до уровня колен. Джейн тронула Дона Харта за плечо. «Что вы здесь делали?» Он вытер лицо, но, похоже, готов был в любой момент разразиться слезами. «Мы...» — его голос дрогнул. «Мы приехали на интервью» потому что сегодня с утра заявили, что собираемся подать на департамент полиции в суд. — О, но как вы узнали, что здесь происходит, когда приехали? — вмешалась Санчес. Вид у Дона был смущенный. — Мы увидели вас и другого детектива, а потом еще и Джейн, и сразу поняли, вы выводили парня в наручниках. Кто еще это мог быть, если не человек, который убил нашу... Он прикрыл рот ладонью будто его вот-вот стошнит, и бессильно присел на каталку рядом с женой. Фельдшер свистнул другому, чтобы тот подошел. Ребекка положила ладонь на колено мужа. «Я его достала, дорогой. Я посмотрела ему в глаза и ударила сумкой. А ты знаешь, какая она тяжелая!» Ее губы дрогнули в подобие улыбки. Дон кивнул, но у него в глазах все еще стояли слезы. Он прикрыл лицо руками, и его плечи затряслись. Рыдания вырывались из его груди с такой силой, словно копились там очень долго. Ребекка обвела его руками, но фельдшер аккуратно отстранил ее, чтобы измерить дону давление. Санчес начала собирать рассыпанные вещи миссис Харт и складывать их обратно в сумку. Скотт подвел Джейн обратно туда, где осматривали Мари Та развернулась от фельдшера. «Скотт!» Этот молодой человек не сделал мне ничего плохого. Я не понимаю, почему Джейн ругает меня за то, что я пыталась ему помочь. И почему эта женщина на него напала? Кто-нибудь может объяснить мне, что здесь происходит?» «Мисс Прентис, Мари, уверен, вы понимаете, мы должны убедиться, что с вами все в порядке. Пожалуйста, дайте этим ребятам делать их работу». Она высоко задрала подбородок. «Вижу, у меня нет выбора» но я должна буду поговорить с вами, когда они закончат», и позволила фельдшерам отвести себя в машину скорой. По лицу Джейн Скотт понял, что адреналин, который поддерживал ее, когда она пыталась в одиночку спасти мать, уже выветрился. Она явно страдала, наблюдая за родителями Риган Харт, как и он сам, хотя и пытался отогнать тоскливое чувство, возвращавшее его в ситуацию с родителями Кейт Олстон. Он знал, что должен найти якорь. Внезапно ему стало ясно, что таким якорем для него является Джейн. Он должен показать ей, что она не одна. Скотт стиснул ее руку. «Ты в порядке?» Она кивнула и тоже пожала его ладонь. «Как ты умудрился приехать сразу после моего звонка? Я уже был в пути». «Но почему?» «Хотел проверить, как у тебя дела». Он заглянул ей в лицо. Джейн едва заметно улыбнулась и захватил с собой три пожарных и четыре скорых. Вообще-то их притащил Уэст. Хотел произвести впечатление на стиле. И тут показалась она настоящая улыбка. Джейн больше не грустила. «Стили здесь нет. Сегодня ее вечер боулинга», — сказала она. «Но я должна ей позвонить. Можно ей расскажу, что тут случилось?» «Да, конечно. И не могла бы ты попросить ее приехать в Паркер-центр?» «Ты же ничего не рассказала своей матери про Гормана, правда?» Джейн покачала головой, хлопая сначала по карманам брюк, а потом рубашки. Скотт наклонился к ней. «Тебе помочь?» Лицо Джейн приобрело его самое любимое выражение. Удивленная улыбка, глаза широко распахнуты, на щеках румянец. Он подумал, что готов провести остаток жизни, любую с тем, как она улыбается вот так. «Мой телефон», — сказала Джейн. Он где-то за углом здания. Я за ним схожу. Он разбился. Скотт посмотрел ей в глаза, потом на родинку на шее и шепнул на ухо. Зато ты цела. Телефон Скотт нашел без труда. На фоне папоротников и мульчи ярко-розовый корпус сразу бросался в глаза. Хотя телефон выглядел симпатично, цвет был слишком кричащим и, честно говоря, девчачьим. Скотт подумал, правда ли Джейн выбрала его, или тот просто был последним в магазине. Он улыбнулся, подумав, что когда-нибудь спросит ее об этом. Скотт защелкнул на аппарате крышку и пошел, петляя через толпу, высыпавшую с радиостанции. Полицейские уже брали показания у свидетелей событий. Эрик перехватил его по дороге. «Горман жалуется, что я нанес ему травмы, когда положил на землю. Еще бы! Сейчас полиция все сфотографирует, и мы увезем его в офис. Кстати, на травмы от нападения миссис Харт он не пожаловался. И Ему известно, кто она такая. Он не собирается выдвигать обвинения. Хорошо, что у нее не было оружия. В отличие от тебя, — Скотт ухмыльнулся, — ее сумка даст сто вперед моему пистолету. Единственное, что мне известно, напарник, вы оба хотели его убить, и это нельзя оставлять без внимания. Ты же понимаешь? А мы можем заняться этим попозже. Или вообще никогда?» Эрик, сдаваясь, поднял обе руки. «Я поговорил с ребятами со скорой. Мать Джейна не отпускают, но сотрудничать с нами как свидетель она не собирается. Что насчет хартов? С ними что будем делать? Пусть фельдшер убедятся, что с ними все хорошо, потом отпусти их». Скотт включил телефон Джейн. Тот издал пульсирующий шум словно ночной клуб, заперты в жестяной банке. чьё это уродство?» — поинтересовался Эрик. «Джейн! Серьезно?» Телефон зазвонил, Скотт узнал номер и ответил. Голос стили прозвучал в трубке ясно и громко. «Почему ты отвечаешь на телефон Джейн?» «И тебе привет! Джейн тебе перезвонит. Сможешь через пару часов подъехать в Паркер-центр, забрать Мари?» «Мари?» Долгая история. У всех все хорошо. Если так, почему я слышу пожарную машину? Это же явно дизельный двигатель гудит. Ты на радиостанции? Что происходит? Скотт вздохнул. Да, я на KDIG. Тут был инцидент. Но мы поймали подозреваемого по делу в университете. Офигеть, вау! Не представляешь, как я рада это слышать. Но погоди, что с Мари? Она должна дать показания. «О, нет, я хочу присутствовать как ее адвокат». «Она свидетельница, Стиле. К тому же Джейн с ней, поэтому единственное, о чем я прошу, чтобы ты приехала и увезла Мари домой». «Но с Джейн все в порядке?» «Да, поверь мне». С сомнением в голосе Стиле спросила. «А ее кто подвезет до дома?» «Стилли». «Да?» «Спасибо». Скотт повесил трубку, прежде чем она успела ответить. Покрутил телефон в руке и поднял голову на Джейн, которую осматривал фельдшер-скорой. «В чем дело?» — спросил Эрик. «Стили, только что поинтересовалась, кто отвезет Джейн домой». «И?» «О, тебе внезапно пришло в голову, что ее увезешь ты, причем к себе». «Было бы неплохо». Скотт пошел в сторону Джейн. «Хьюстон, на этом моменте ты всегда попадаешь в неприятности. Ты слишком спешишь» котт остановился и оглядел напарника с ног до головы. Но не с Джейн. Выдержав секундную паузу, Эрик пожал плечами. Ну, по крайней мере ее инициалы не изменятся. Что? Когда вы поженитесь, она так и останется G Мх. Скотт нахмурил брови, «Я не буду заставлять ее брать мою фамилию, если она не захочет. Значит ты уже об этом подумал, Эрик широко улыбнулся, Довольны тем, что подловил его. 38 Полтора часа спустя Скотт и Эрик ждали в коридоре возле переговорной в Паркер-центре, где впервые встретились с Уэстом и Санчес. Оэст вошел в дальние двери. Он держал в обеих руках картонные стаканчики с кофе и поверх каждого лежал бумажный пакетик с сахаром. Один стаканчик он протянул Скотту. «Санчес сейчас оформляет гормона Тот сказал, что не хочет адвоката, поэтому я зайду за бланком отказа, чтобы он его подписал, прежде чем мы приступим к допросу. «Можно подумать, у тебя его нет с собой», — усмехнулся Скотт. Эрик взялся за ручку двери переговорной. «А пока давайте посмотрим, получится ли привлечь миссис Прентис к участию в вечеринке». Мари сидела за дальним концом стола. Она выглядела собранной и серьезной. «Спасибо, что подождали, Мари», — произнес Скотт. Это мой напарник, специальный агент Эрик Рамос. А это детектив Мэтью Уэст из департамента полиции Лос-Анджелеса. Уэст протянул ей второй стакан с кофе. «Я помню, вы отказались от сахара, мисс Прентис, но без него пить это вы вряд ли сможете». Она сняла пакетик с сахаром с крышки и попробовала кофе. «Боже, это отвратительно!» Осторожно отодвинула стаканчик, посмотрела на Скотта и Эрика и сказала. «Рада снова встретиться». Я видела вас обоих на радиостанции, и как я вам уже говорила, Скотт, этот очаровательный молодой человек ничего мне не сделал. Мари, мы занимаемся мистером Горманом в связи с несколькими инцидентами. И да, он предупреждал, что вы так скажете. Скотт с интересом склонил голову набок. Ясно. Расскажите, что он говорил. После того, как мой продюсер настоял, чтобы мы вышли из здания, Кен объяснил, что полиция преследует его, потому что он сделал кое-что плохое, так он выразился. Поэтому я попросила его выйти вместе со мной. Внутри было слишком шумно, чтобы нормально разговаривать, а я хотела, чтобы он сдался и признал свою вину. Я не ожидала, что на парковке будет полно полиции. Я понимаю. Вы только что назвали его Кен. Вы знали его раньше? Нет. Ну, точнее, немного. Мы переписывались по электронной почте. Уэст повозился на стуле. «И о чем же?» — спросил Скотт. «О моем будущем специальном выпуске. Я буду записывать несколько эпизодов у с Прентис в Венесуэле. И вчера мы задали слушателям KDIG вопрос, какие темы им были бы интересны в этой связи. Кен написал, я ему ответила, и сегодня мы впервые встретились лично. Я вас не совсем понимаю, Мари. А я не вижу, какое это имеет отношение к вашему делу. Она спокойно посмотрела ему в глаза. Скотт понял, что придется зайти с другой стороны. Интерес Гормана к Мари был ему непонятен. Он подбирался к ней, потому что так мог попасть на публичное мероприятие. Или Мари являлась частью его плана, как добраться до Джейн. «Он знает, что вы мать Джейн?» «Джейн? Нет, не думаю». «А что?» «О чем он написал в своем имейле?» Он написал, что ему хотелось бы больше узнать обо мне как о личности, как я ощущаю свою идентичность в связи с моими бабушками и дедушками. Полагаю, Джейн вам о них уже рассказывала. Скотт почувствовал, что нащупал нить, ведущую Криган Харт и Джареду Стилсону. Продолжайте. Видите ли, мой дед был испанцем из Венесуэлы. Он вырос в семье рабовладельцев и женился на моей бабке, дочери двух своих рабов из Ганы. Их продали оттуда на Барбадос, потом в Венесуэлу, где он их освободил. Сейчас это уже не секрет, об этом написано на сайте радиостанции. Да и вчера мы поднимали эту тему. Теперь Скотт был уверен насчет связи. Триггером Гормана были этническая или расовая принадлежность, а может, смешанное происхождение. И о чем Горман говорил сегодня? Он полагал, что между нами много общего из-за смешанного происхождения, Но ему казалось, что мы воспринимаем мир по-разному. Он хотел знать, каково это — ощущать себя комфортно в своей коже, как будто тут может быть универсальный рецепт. Дайте подумать, он говорил о своей матери, которая, конечно же, не рабыня, но его отец обращается с ней именно так. И с Кеном тоже. Скотного стрелуши. Он говорил об отце в настоящем времени? Если так, это напрямую указывало на проблему с психикой, помимо суицидальных намерений. Вероятно, этот аргумент мог повлиять на обвинение. Он вгляделся в лицо Мари, та слегка наклонилась к нему через стол. «Так что? Что-то случилось с отцом Кена?» Я все пыталась понять, что он хочет сказать мне. У него в душе столько отчаяния. Он, похоже, винит отца в своей низкой самооценке, а все из-за смешанных кровей. Телефон Уэста завибрировал на столе. Он прочитал сообщение и кивнул Скотту. «Мария, спасибо за сотрудничество», — сказал Скотт. «Принести вам попить чего-нибудь другого». «Нет, но спасибо. Так вы объясните мне, что происходит». Скотт встал. «Обязательно. Как только смогу». Следом за Эриком и Уэстом он вышел из переговорной. Уэст указал на конец коридора и двинулся туда. «Криминалисты обещали моей напарнице отчет по гидрокостюму Гормана из кладовой в течение часа. Они уже его осматривают, сравнивают с неопреном из пикапа Джейн». Уэст придержал дверь перед Эриком и Скоттом, и они оказались в еще одном коридоре. Он проводил их в комнату, отгороженную стеной с двусторонним зеркалом от допросной, где сидел Кеннет Горман-младший. Поглядев на него через стекло, Скотт спросил, «Кто поведет допрос?» «Как трогательно, что ты спросил», — ответил Уэст. «Потому что из нас троих только я тут работаю». Скотт закатил глаза. «Я постою тут, подожду новостей от Терезы», — произнес Эрик. Скотт и Уэст прошли в допросную и сели напротив подозреваемого. Уэст начал не спеша заполнять бланк. Горман наблюдал за ним, и это дало Скотту возможность присмотреться к задержанному. Если не обращать внимание на царапины на щеке и скучающее выражение лица, его вполне можно было счесть привлекательным мужчиной. В прямых темных волосах светлели выгоревшие пряди, лицо было нежно округлым. Скотт подумал, что волосы Гормана в сочетании с глазами и высокими скулами указывают на примесь азиатской крови. Но потом ему пришло в голову, что все дело в их встрече с Ти Ли. Он подмечал семейное сходство между матерью и сыном. Рыжие волосы у Гормана на груди — они были видны сквозь одноразовый костюм, который ему выдали, забирая его собственные вещи на экспертизу — являлись в глазах скота указанием на белую расу. Он глянул на руки Гормана, прикованные наручниками к кольцу в столе. На них волосы тоже были рыжими. Уэст перестал писать и поднял голову. «Мистер Горман, я так понимаю, от адвоката вы отказались?» Я хочу сделать чистосердечное признание. — Погодите, у вас есть право на адвоката, мистер Горман. — Мне не нужен адвокат. — Вам предъявляются серьезные обвинения. Большинство людей в такой ситуации согласилось бы на адвоката. — Я не большинство. Горман по очереди посмотрел на них обоих. — Я знаю процедуру. Вы даете мне какой-то бланк, и я его подписываю. Но мне понадобится свободная рука. Он подергал запястьем, и наручники звякнули о кольцо в столе. Скотт приготовился вскочить. Хотя ему больше не хотелось прикончить Гормана на месте, он не забыл, на что тот способен. К тому же раньше Скотт обратил внимание на его телосложение, как у бегуна, стройное, но мускулистое. Уэст подтолкнул к подозреваемому Бланке ручку, объяснив, что тот подписывает отказ от адвоката, и отстегнул одну его руку. Как только Гормон поставил на бланке свою подпись, Уэст снова его приковал. «А теперь, Кеннет, в чем именно вы хотели признаться?» — спросил детектив. «Я убил двоих студентов у себя в университете и спровоцировал автомобильную аварию с участием выпускницы». «Мне нужны имена», — горман вздохнул. «Риган Вэй, пишется В-Е-И краткое, Харт» и Джаред Эллен через Э. Стилсон. Это студенты. А авария? Там была Джейн Морисоли в одно слово «Холл», выпуск 92 -го. Я сбросил ее в машине в озеро Силверлейк. Также я следил за ней, если вам важны такие детали. Скотта возмутило то, как фамильярно Горман произнес имя Джейн, как будто они были давно знакомы. «Вы собирались убить, мисс Холл?» — вмешался он. Горман хитро ему улыбнулся. «А вы сегодня собирались меня убить? Она ваша девушка, не так ли?» Нога Скотта дернулась под столом, но ему удалось сохранить невозмутимое выражение лица. «Повторяю, вы собирались убить мисс Холл, когда сбрасывали ее в озеро?» Горман обвел комнату глазами, потом уставился в потолок. «Так, посмотрим. Думаю, лучшим ответом на этот вопрос будет...» «Какая разница, что мы собираемся сделать, когда Вселенная решает за нас?» Он встретился взглядом со Скоттом, рассмеялся и сцепил пальцы, отчего наручники снова зазвенели. Скотт был почти уверен, что тут потребуется психиатрическое освидетельствование, но все-таки решил настаивать, ему необходимо было знать. «Почему вы это сделали?» Лицо Гормона посерьезнело. «Ну, выпускница...» ваша подружка, приходила ко мне в офис. Я видел ее издалека, когда нашли труп Стилсона. И узнал. И вторую, что приходила с ней, Ландер, тоже узнал. Потому что про них была статья в университетском журнале пару месяцев назад. Я вспомнил, что читал про их работу, про их расследование давних преступлений, про попытки помочь семьям в поисках, все в этом роде. Если кто и мог проследить связь между Джаредом и мной, «Так это они?» «Господи Иисусе!» — подумал Скотт. «Уникальная специализация Джейн и стили сделала их мишенями преступника. Опять! Атланта снова повторяется? Если так, он должен вызнать у Гормана все до мельчайших деталей». «Почему именно мисс Холл и мисс Ландер?» «Ну, единственная связь между мной и студентами, которых я убил, — это клуб Мишанина». Я отказал ему в регистрации, похоронил его. Поэтому, чтобы подобраться ко мне, вам надо было сначала сообразить, что они были убиты из-за своей расы, то есть узнать про клуб. Я не боялся полиции кампуса, департамента полиции Л.А., самого черта лысого, даже вас, гребанных ФБРовцев. Но, основываясь на том, что я знал про этих двух дамочек, они представляли проблему. А потом одна из них явилась ко мне в офис, Гораздо раньше, чем я ожидал. Я думал, у меня есть еще несколько дней. Я должен был избавиться от нее. Причем до того, как она передаст вам информацию о клубе. Надо было спешить. С озабоченным видом он покосился на скота Это не доставило мне никакого удовольствия. Я нисколько не радовался, когда загнал ее в озеро. Но у меня закончился препарат из-за инцидента в доме Уландер скот почувствовал, как рядом напрягся Уэст. «Я слишком много пролил, когда приезжал убить ее. У меня еще осталось бы, но прежде чем использовать яд на двоих обмывках, я испытывал его на бродячих кошках. Лучше потренироваться и подготовиться, когда собираешься сделать что-то важное». Он кивнул, словно в подтверждении того, что правильно сформулировал мысль. Уэст громко выдохнул, прежде чем заговорить. «Обмывках?» «Да, обмывках». Отец предупреждал меня, насколько они опасны». «Вы не могли бы объяснить подробнее?» горман выпрямился на стуле и заговорил профессиональным тоном. «Обмывки — это люди, которые выглядят белыми и носят европейские имена, хотя на самом деле являются продуктом смешения белой расы и всех прочих. Они не такие, как я. Белые люди могут понять, что я не совсем белый, но обмывки опасны» потому что могут просачиваться в белое общество и разрушать его изнутри. Они могут влиять на других белых, чтобы те делали разные вещи не в интересах своей расы. Например, — прищурился Уэст, — какие вещи? Ну, вам лучше знать. Проповедовать либеральные ценности, быть либералами, быть вегетарианцами, даже проголосовать за черного, если он баллотируется в президенты. Мой отец говорит обмывкам не место на этой земле, потому что они капля по капле размывают белую расу. Он узнал все это от своего армейского командира, сержанта Бейли, Трита Бейли. Такова была их миссия с тех пор, как они вернулись из Вьетнама. Они планировали ее там, сидя в окопах. Все из-за любви. Он говорил, что любовь опасна. Люди скоро начнут жениться, переступая через расовые барьеры, заводить детей И это будет конец для белой расы. начнется размывание. а единственное противоядие от размывания концентрация. Горман сделал паузу, обдумывая свои слова, потом кивнул и продолжил. Мистер Трит откуда-то заполучил яд, то есть раствор для концентрации. Он дал его моему папе много лет назад, но тому нужна моя помощь в исполнении своего долга. Из-за диабета ему трудно ходить. Поэтому он научил меня всему, показал, как находить обмывков и использовать раствор для концентрации. Он проследил, чтобы я потренировался делать уколы, я помогал ему с этим». Уэст записывал за Гормоном в блокноте. Он подождал, дабы убедиться, что тот закончил, потом спросил. «Значит, это ваш отец определил Риган Харт и Джареда Стилсона как будущих жертв?» «Нет, черт, я сам выбрал их, основываясь на папиной схеме операции концентрация Она висела у него в командном центре. Он добавлял туда людей, но это были голливудские звезды, мы не могли к ним подобраться. Однако у меня на работе был доступ к личным делам студентов. Я мог находить обмывков по их происхождению и по указанным расам. Я изучал их дела заранее, еще до поступления в университет, и мне попались двое». На самом деле, мне очень повезло. Какая-то студентка захотела основать клуб, к которому обмывки должны были потянуться, как осы к сиропу. Она здорово сэкономила мне усилия. Уэст кивнул с напускным пониманием. — Как вы ввели яд в Стилсону и Харт? — А вы не знаете? Гормону это, похоже, польстило. — Удивительно, что может сойти тебе с рук в кампусе при наличии удостоверения. Даже не обязательно настоящего. «Дети такие доверчивы! Раз ты стоишь у двери в общежитии, ты уже свой. Мне этого вполне хватало — оказаться перед их дверью». но я сказал, что его выбрали для обложки журнала «Дела студенческие», его и еще нескольких. Я договорился встретиться с ним на том участке для фотосессии рано утром, пока свет подходящий, и там сделал ему укол. Прямо над ямой в земле. Харт, да, с ней вышла другая история — Она не сразу меня впустила. Пришлось сказать ей, что к нам поступила жалоба на сломанную мебель у нее в комнате и что ее родителям придется возместить стоимость, если мы как-то это не решим. Она была, он негромко засмеялся, вспомнив, в полном ужасе. Впустила меня в комнату. Я сделал ей укол прямо там, но не мог просто взять и уйти из здания. Помог ее чемодан. Я вытащил одежду, бросил ее в контейнер для церкви и увез труп из здания в чемодан, закопал в бамбуковой роще. Прошёл, наверное, мимо ста человек, пока вез ее туда. Видите? Мне везло!» Гормон внезапно посмотрел в пространство. «До тех пор, пока...» — он замолчал. «Пока...» — подтолкнул его Уэст. Внезапно Горман заговорил, но его голос полностью утратил былую решительность. После того, как я избавился от двух этих обмывков, я думал, что отец меня одобряет. Но потом вчера я услышал мисс Прентис. Я слушаю выходные с Прентис всегда. Она удивительная. У меня радио на террасе, и я слушаю ее, пока ухаживаю за моими растениями. Я записываю шоу и переслушиваю еще много раз на неделе. Я засыпаю под ее голос. Он прикрыл глаза. Потом снова распахнул веки. И вот она кое-что сказала. Я имею в виду, я всегда думал, что она латиноамериканка чистейших кровей, испанских, по моему предположению. И вдруг она говорит, что ее бабушка была из Африки. Я был в шоке. Африка быть такого не может. Его глаза заблестели. Она сказала, это бриллиант в ее короне. Вот именно этими словами. По щеке у него покатилась слезинка. Гормон продолжил почти шепотом. «Она не считала это пятном, как говорил отец про мою мать и ее народ. И я подумал, что, может, отец ошибался насчет кое-каких вещей, и что, может, мне не стоило убивать этих обмывков вот так. Поэтому я сделал венок для той девушки». Мне показалось, что это правильно. Но тут я заволновался, что отец больше не будет меня любить, а ведь я только-только заслужил его одобрение. Слезы так и бежали по его лицу. Он умоляюще посмотрел на Уэста со скотом, словно прося у них понимания. Скотт отвел глаза. «Кеннет, ваш отец мертв». Лицо Гормона сморщилось еще сильнее, скованными руками он попытался указать себе на грудь. «Но не здесь!» Наклонился к столу, чтобы ткнуть пальцем себе в лоб. «И не здесь! И не здесь!» Теперь он указывал на свой открытый рот. Затем задержанный издал какой-то странный звук, уронив голову на стол и сунув в рот пальцы одной руки. Скоту показалось, что он собирается себя задушить. Он уже хотел броситься к горману когда дверь распахнулась, и в допросную твердым шагом вошла Эвелин Эдвардс. Оэст немедленно помахал перед ней бланком отказа. Она взяла бланк, не сводя глаз с Гормона, который сел повыше, с лицом перепачканным слюной и слезами. Уголки его губ покраснели от того, что он растягивал рот рукой, с пальцев капала слюна. «Мистер Горман обратилась к нему Эдвардс, «я помощник окружного прокурора Эвелин Эдвардс, Мы договорились, чтобы вам принесли ужин. Вы также можете принять душ, после чего мы продолжим этот разговор». Она махнула рукой, зовя кого-то из-за двери. Вошел офицер в форме и встал в охранную стойку. скот и Уэст вышли следом за Эдвардс в коридор, где к ним присоединился Эрик. Она, держа в руках бланк отказа, обвела их всех взглядом. «Он получен законно?» Уэст поднял воздух обе руки. «Мы его не били, честно». Она повернулась к нему. «Детектив Уэст, я полагаю?» Он кивнул. «Кажется, Горман жалуется на причиненные увечья», — сказала она. «Он поцарапался, когда я надевал на него наручники на парковке», — ответил Эрик. «У нас есть съемка. Сами увидите, больше он увечья не получал». «Мне нужны эти записи, но я все равно предпочла бы допрашивать его в присутствии адвоката», — сказала Эдвардс, слегка смягчившись. «Его мать ждет внизу. Кто-нибудь должен спуститься к ней». «Я вызову ему общественного защитника». Она пошла по коридору к лифту, Оэст поглядел ей вслед. «Она собирается вызвать ему, общественного защитника? Я что-то пропустил? Она же обвинитель, разве нет?» Скотт вздохнул. «Она хочет больше доказательств на случай, если Гормон передумает, не признает свою вину и опровергнет чистосердечное признание. Или того хуже, заявит о невменяемости». Лицо Эрика упало. «Вечно ты испоганишь все веселье». Скотт уже шел вперед. «Давай-ка отдадим видеозаписи Эдвардс. Надо постараться подружиться с ней». 39 девятое. Скотт, Эрик и Уэст поняли, что что-то произошло, как только вошли в убойный отдел. Санчес говорила по телефону, положив ноги на край стола. Она улыбнулась и помахала им рукой. Уэст навис над ней и стоял так, пока она не закончила разговор. «Чэнс, в чём дело?» Она опустила ноги на пол. Криминалисты прислали отчёт по уликам из квартиры Гормана. Они нашли на гидрокостюме вещества, которые могли попасть на него только из silver лейк Какие-то химикаты, которые городские власти залили туда за неделю до нападения на Джейн Холл. А ещё следы яда в одной из стеклянных ёмкостей в его кладовой. «Эдвардс в курсе?» «Это с ней я сейчас говорила по телефону. Она благодарила за видео с ареста Гормана. Оно снимает с полицией обвинения в применении насилия. «Защитник Гормана...» «Да, у него теперь есть адвокат. Мэти, не перебивай, пожалуйста. Только что сказал, что они согласятся на сделку, если офис окружного прокурора ее предложит». «С мисс Прентис, кстати, все хорошо. Он не прикасался к ее напитку и утверждает, что яда у него больше не осталось». «То же самое он сказал и на допросе», — кивнул Уэст. «Тогда зачем он таскал с собой чемодан?» — спросил Эрик. Санчес заглянула в свой блокнот. «У него там были вещи и все его сбережения наличными. Он собирался сбежать в Мексику, получив, как он выразился, отпущение грехов от мисс Прентис. Горман понятия не имел, что она мать Джейн». «Чушь собачья!» — фыркнул Скотт. Санчес пожала плечами. «Если зайдешь на сайт KDIG или на любой другой ресурс, Там будет написано, что она мисс Прентис, а не миссис Холл. Она не использует фамилию мужа в своей профессиональной жизни. Все равно это чушь собачья. Завтра на допросе можешь обсуждать с ним эту тему сколько твоей душе угодно. А еще пришел отчет от агентства 32 -1. Харты попросили их передать, что не будут подавать в суд на департамент из-за расследования пропажи Риган. Теперь они сосредоточены на гормоне Лейтенант Эрли очень доволен. А где сейчас Джейн и Стилли?» — спросил Скотт. Санчес указала на бумаге на своем столе. «Я получала письменные показания у мисс Холл, поэтому, когда приехала мисс Ландер, отправила их в переговорную. С сопровождением». Скотт уже хотел что-то сказать, но не успел, потому что Уэст ринулся к двери. Джейн подумала, что «суетиться» будет лучшим термином для описания действий детектива Уэста в коридоре. Он отослал их охранника, поздоровался с Джейн и обратился к Стиле чересчур громким голосом, с учетом того, что она стояла от него на расстоянии меньше метра. «Можно как-нибудь пригласить тебя на ужин?» Стиле прищурилась «Ставлю двадцатку, что все закончится плохо». «Повышаю до сорока, и можешь выкладывать денежки. На этот раз я точно выиграю». Чувствуя себя словно на теннисном матче, Джейн перевела взгляд с Уэста на Стиле. Она не верила своим глазам. Стиле Ландер, у которой всегда имелось что сказать, молчала. Уэст хмыкнул с довольным видом и пошел по коридору, разминувшись со Скоттом. Скотт оглянулся ему вслед, но потом повернулся к экспертам. «Спасибо, что приехала за Мари», — обратился он к Стиле. «Она в этом кабинете». Открыв дверь, Скотт пропустил Стиле вперед, а Джейн остановил — Снова закрыв дверь, сказал ей «Джейн, моя квартира в пяти минутах отсюда, и я не спал уже двадцать часов». Джейн постаралась не показать разочарование, которое испытала при мысли о расставании с ним, хоть и понимала причины. Она ответила с притворным оживлением «Все в порядке, езжай домой, меня подбросит Стиле». Нет, я пытался сказать вот что. «Ты поедешь ко мне?» о ну «Да». У нее потеплело на душе при виде облегчения на лице Скотта. Стиль появилась из переговорной, сопровождаемая Мари. Скотт взял Мари под локоть и прошел пару шагов с ней бок о бок. «Мари, я должен ответить вам на недавний вопрос. Мы считаем, что это Кеннет Горман», — сбросил Джейн на машине в озеро. Рука Мари взлетела к груди. «Господи боже! Вы уверены? Просто не верится. у вас есть доказательства Стилли у них за спиной пробормотала. «Неплохо я ее натаскала, да?» Джейн шепнула в ответ. «Она говорит, как настоящий адвокат. Уже представляю ее следующее шоу «Садоводство. Взгляд из-за решетки». «Тюремное садоводство, Стилли? Не шути так. Ты же знаешь, какая она». Скотт подвел Мари к дверям в конце коридора. Оттуда они все вместе спустились на лифте в фойе. К моменту, когда Мария усаживалась в джип-стиле, в она вовсю улыбалась. Поцеловала Джейн в щеку с такой силой, что осталась отметина, потом стерла красную помаду с ее скулой. Джейн не совсем понимала, в чем дело, пока ее мать не заговорила, приподняв одной рукой подбородок Джейн вровень со своим. «Я, Мария Валенсия прентис гордая уроженка Венесуэлы, собираюсь позвонить твоему отцу». Джейн терпеть не могла, когда мать использовала все эти многочисленные имена, тем более, что торжественность была вызвана не ее профессиональными достижениями. Мари собиралась рассказать отцу, что их дочь в пятницу едет домой к кавалеру. «Не надо, мам!» — попыталась отговорить ее Джейн. «В Каракасе сейчас глубокая ночь, и папа подумает, что кто-нибудь умер. Сейчас там вовсе не ночь, и у Элиота завтра нет лекций, так что он не спит. Прости, дорогая, теперь это моя новость. Стелли завела мотор и стартовала с места, прервав их беседу. Джейн посмотрела, как они уезжают. Скотт уже распахнул перед ней дверцу субурбана. После того, как они немного проехали, центральный замок автоматически защелкнулся. Джейн вдруг начала замечать, какой комфортабельной и солидной машина кажется изнутри. Оглядев салон, она повернулась к скоту «Кажется, я слышала, как ты говорил маме, что горман сбросил меня в озеро». Не отрывая взгляда от дороги, Скотт потянулся к ее руке. «Я просто хотел, чтобы она перестала говорить о нем, как о хорошем парне. Ради тебя». Джейн позволила ему взять свою руку на приборной консоли. «Знаю, но ты ничего не рассказал про Джареда и Риган. Просто не смог, только не твоей матери. Но у тебя есть причины полагать, что он убил их обоих?» Он пожал ее пальцы. «Есть. У тебя встревоженный голос. Что-то случилось?» Джейн посмотрела в окно. «Я понимаю, что ты не можешь разглашать детали дела, но он действовал в одиночку?» «Да, Джейн, тебе нечего бояться, все закончилось». Скотт поцеловал ее в висок. «Ну а теперь, что Стиле ответила Оэсту?» Удивлённый смех Джейн разрядил атмосферу. «Так ты об этом знаешь. А ещё недавно делал вид, что не в курсе». «Сейчас мне известно чуть больше, чем тогда. Он пригласил её на свидание?» «Пригласил. И она ответила «да».» Джейн вспомнилась лицо Стилли в коридоре Паркер-центра, её безмолвие. «Кажется, он победил Стилли в её собственной игре». Скотт нажал на пульт, открывая ворота в подземный паркинг своего дома. «Надеюсь, первое свидание не станет последним. Мэтт хороший парень». Когда они поднялись в квартиру, Скотт зажег лишь несколько ламп, чтобы не затмевать роскошный вид на ночной центр города со светящейся неоновой вывеской на штаб-квартире «Таймс». Джей накинула взглядом гигантские окна от пола до потолка, расчерченные металлическими переплетами. Стены были некрашенные, из голого кирпича. Под потолком проходили открытые трубы и проводка. Навесной потолок имелся только на кухне, отделенной от гостиной большим кухонным островом. Скотт открыл встроенный шкаф возле двери. «Позволь твой жакет». Она сбросила жакет и прошла дальше, разглядывая отлично оборудованную кухню. «Как тут здорово, Скотт! Квартира полностью открытая!» Единственная уступка традиционному дизайну — отдельная спальня. Она с другой стороны. Джейн вошла в гостиную. Мебель там была составлена по центру, большие удобные кресла и диван с ковром под ними, напольные лампы, включенные во встроенные розетки. Все это образовывало оазис уюта посреди отполированного бетона. В дальнем конце Скотт уже начал организовывать свой кабинет. Там стоял рабочий стол, наполовину заполненные невысокие стеллажи и шкафчики для документов, рядом с картонными коробками — часть которых хозяин уже опустошил и составил в стопку. Скотт подошел и встал рядом с ней. «Тут пока беспорядок вовсе нет. Почему ты выбрал этот дом?» «Он был ближе всего к твоему». Скотт вернулся к шкафу в прихожей. Джейн опустилась в кресло. Заявление было веское, и ей хотелось обдумать его в свете того, что она теперь знала или считала, что знает, о чувствах Скотта к ней. Он вернулся, держа в руках зубную щетку в нераспечатанной упаковке. «Это тебе, и у меня есть чистые полотенца». Он запнулся, увидев ее лицо. «Что?» «Скот, у меня много... да целая куча вопросов насчет всего этого. Насчет тебя и того, что у тебя в голове». «Думаю, эта куча прекрасно подождет до утра». Он подал Джейн руку, и она встала. Подтянув ее к себе, Скотт шепнул, «И, говоря, утро, я не обязательно имею в виду завтрашнее». Джен не могла удержаться от улыбки, даже когда он ее целовал. Когда она начала смеяться, Скотт сдался и поцеловал ее в шею, прямо в самую середину. И она пообещала себе спросить его в какое-нибудь утро, что он там нашел такого привлекательного. Клея Ков. Истина под кожей. Читал Амир Рашидов.